Сыщик иронически усмехнулся. «Остается только еще обнаружить полное признание, написанное собственной рукою», – проворочал он. Его заинтересовал небольшой золотой портсигар, который он нашел в кармане пиджака Питера. Портсигар был пустой. Между тем он сам видел, как Питер перед отъездом наполнил этот портсигар папиросами. Борг принялся изо всех сил трясти спящего. И через некоторое время Питер открыл глаза. «Встаньте!» – резко сказал Бурк. «Снимите пальто!» Питер беспрекословно повиновался и с помощью Джейн и сыщика снял пальто. Затем глаза его снова закрылись, и он, как сноб, повалился на кровать. Бурк, приподняв рукава пиджака и рубашки спящего, внимательно осмотрел руку Питера. По-видимому, Этот осмотр удовлетворил сыщика, потому что, когда он обратился к Джейн, голос его звучал заметно веселее. «Знаете ли, что нужно сделать, чтобы разбудить вашего мужа? Дайте света и побольше!» «Света?» – удивленно спросила Джейн. Борг вместо ответа схватил маленькую настольную лампу и направил свет прямо в лицо спящему. Питер сделал нетерпеливое движение как бы отмахиваясь, но затем открыл глаза. «В чем дело?» – сказал он, садясь на кровати. «Каким образом я пал сюда домой?» Бург многозначительно посмотрел на Джейн, и она тотчас же вышла из комнаты. Через четверть часа Питер появился в сопровождении сыщика. Он был очень бледен, а Бург казался очень взволнованным. «Знает ли прислуга о возвращении Питера?» – спросил Бург. «Да». «Ответила Джейн. Я сказала, что Питер вернулся уже несколько часов назад. Это хорошо, что никто не слышал, когда он приехал». Сыщик посмотрел на часы и с твердостью в голосе сказал, «Вы вернулись домой без десяти девять. В этом доме есть швейцар. Есть? Его не было у подъезда, когда мы приехали», — ответила Джейн. «Мы поднялись в лифте, и нас никто не видел. Отлично!» «А кто же отправил автомобиль?» «Сразу же после того, как я завела Питера в дом, я отогнал автомобиль в гараж». «Так? Значит, и шофер ничего не знает!» Воскликнул Бурк. Глава 20 «Вы связали мне руки?» С упреком сказал Питер, обращаясь к своему другу-сыщику. «Скажите, что он хотел сделать?» Спросила Джейн Бурка. Сыщик улыбнулся. Петру пришла в голову оригинальная мысль, ответил Бург. Он хотел сейчас же отправиться в ближайший полицейский участок и сознаться в совершении двух убийств. Я же убедил его, что жена его будет в таком случае привлечена как соучастница в преступлении, так же, как и его лучший друг, полицейский инспектор Бург. Узнав это, Питер решил молчать обо всем. Затем Борг поинтересовался у Джейн, где она оставила автомобиль. Миссис Клифтон написала ему адрес гаража. «Я сейчас же отправлюсь туда», – заявил сыщик, – «и осмотрю всю машину». «Питер, советую вам лечь в постель. Не знаю, что будет делать миссис Клифтон, но если бы я был на ее месте», то не отходил бы от телефона и на все звонки отвечал бы, что муж спит, и что его нельзя тревожить. А если бы приехал инспектор Рупер, то я бы встретил его чрезвычайно любезно. Быть может, я вернусь еще до того, как он зайдет сюда. Во всяком случае, я непременно возвращусь сюда. «Может, мне пойти с вами?» – предложил Питер. Вас там не меньше всего нужно, с улыбкой ответил сыщик. Останьтесь дома. Если вам будут надоедать газетные репортеры, то не принимайте их. Автомобиль Питера находился в гараже недалеко от дома. При помощи карманного фонарика сыщик внимательно осмотрел салон машины. Он ничего там не нашел, видимо, потому что ее уже успели вычистить и вымыть. Борг решил спросить у рабочего. «Нет, сэр, я ничего не нашел», – ответил тот. «На полу валялось лишь несколько окурков». «Да?»